Глава 50. Матвей. Я зову мужчину, едва мы выходим из автомобиля, но он, кажется, меня не слышит. Молча закрывает дверцу, хлопая ею так, что я вся сжимаюсь, так же, не говоря ни единого слова, берет меня за руку и ведет в дом. Не сжимает, не тянет, просто идет как робот, без чувств, без эмоций, без объяснений. Я не вырываюсь, а тихо иду за ним, шаг за шагом приближаясь к развязке или к еще большему тупику. Знать бы. Матвей заводит меня в дом, помогает раздеться, также не говоря ни единого слова, и берет меня за руку, ведя на второй этаж. Я понимаю, что мы идем на его сторону и упираюсь, когда мы оказываемся в коридоре. «Матвей, подожди!» Упираюсь я, но он лишь зло смотрит на меня и не отпускает руку. «Пошли, Ника, ты ведь за этим поехала к нему». Он чуть резче дергает меня за руку и также неутомимо ведет за собой. Я стискиваю зубы и решаю покориться. Молча иду за Матвеем и жду, когда он оставляет меня в коридоре и заходит в кабинет. Достает из ящика ключи и возвращается, вновь беря меня за руку и переплетая пальцы. Мы доходим до одной из дверей. Матвей проворачивает ключ несколько раз, толкает деревянную дверь и пропускает меня внутрь. Я застываю на пороге, не решая сделать хотя бы шаг дальше. Это детская, вполне обычная детская комната с небольшой кроваткой, пеленальным столиком, плюшевыми игрушками, нераспакованными коробками с какими-то сортерами и голубыми обоями. Я оборачиваюсь, смотря на Матвея, но он уже не здесь. Где-то в другом измерении, в другой вселенной, только наедине с собой. Я продолжаю осматриваться по сторонам и замечаю фотографии. Везде. В рамках на тумбочке, на стене, на подоконнике. Это страшно. Фото ребенка маленького, под аппаратом. В общей сложности фотографий немного. Есть еще и девушка, темноволосая и вечно закрывающее лицо. На одном из фото она отвернулась, на другом опустила голову вниз и смотрит на живот, но ее лицо все равно закрыто волосами. Я цепенею, когда до меня доходит, что именно скрывал от меня Матвей. Это не страшно. И это не комната Кристиана Грея, но это безумие. Хранить купленные детские вещи, мебель, одежду, оборудовать все. Я потеряла его пятнадцать лет назад. Внезапно говорит Матвей. Пятнадцать лет, Вероника. Эта комната появилась десять лет назад, сразу, как только я купил дом. Я сам покупал мебель, вещи. Помню, как на меня смотрели продавщицы в магазине, улыбались и поздравляли. Знаешь, каково это — оборудовать комнату ребенку, которого уже похоронил спустя пять лет? Он качает головой. «Не знаешь и не узнаешь никогда». Я не говорил тебе, чтобы ты не волновалась, чтобы выносила детей и перестала думать о загадках. Он запинается и отворачивается, пихает руки в карманы и делает пару шагов внутри комнаты. Я должна была знать. Тихо говорю, хотя на самом деле уже не уверена. Теперь ты знаешь. Пожимает плечами. Тебе легче? Ты успокоилась? Он поворачивается и прожигает меня взглядом. Я не могу отпустить это, Вероника. Не могу. Если б мог, давно вывез бы отсюда все, но не в состоянии. Может, когда возьму своего ребенка на руки, все изменится. Но пока я никак не могу это сделать. Ты справишься. Уверенно говорю я и подхожу к нему. Обнимаю его за плечи и улыбаюсь, хотя, глядя на все это, уже не уверена. Справлюсь. Усмехается мужчина. Я живу с этой болью столько времени, и она не отпускает. Держит в напряжении так долго, и я не могу избавиться. Все пройдет, Повторяю я как мантру, убеждая и себя тоже. Обязательно все будет хорошо. Ты не пробовал посетить специалиста. Запинаясь, произношу я, надеясь, что не обижу его. Психолога? Тут же интересуется Матвей. Пробовал. Ходил. Я здоров, если ты об этом. Матвей отстраняется и становится напротив меня. У меня одна единственная проблема. Я не могу отпустить это. И не уверен, что смогу. Раньше все это было символом того, что я не должен ввязываться в отношения. Своеобразным напоминанием, к чему это привело. А сейчас я не могу выкинуть. Не нужно. Уверенно говорю я. «Это ведь не страшно, правда?» «Но ты шокирована», — тут же замечает он. И я не скрываю своего состояния, поэтому только киваю и выжимаю улыбку. «Я хочу попросить прощения, Матвей. Я не знаю, что на меня нашло, просто ты молчал, а Демьян, он сказал, что все расскажет». И не сказал, да». Мужчина хмыкает и усмехается. Все в его стиле. Я виновата. Соглашаюсь я. Матвей берет меня за руку, и мы покидаем комнату, из которой я сбегаю с огромнейшей радостью. Не хочу здесь находиться ни минуты, потому что это слишком непонятно, слишком сложно. Мы идем в мою спальню, и я все еще надеюсь, что мы продолжим разговор, что я объясню ему, что не так, что произошло и почему я пошла к Демьяну. Возможно, попрошу еще раз прощения и увижу в его глазах не ледяное спокойствие, а понимание. Понимание, почему я поступила именно так. Я очень надеюсь, что все так и будет, поэтому, когда мы заходим, и Матвей желает мне спокойной ночи, а после разворачивается, и я не сразу успеваю его остановить. «Подожди!» — кричу уже в коридоре, и мужчина оборачивается. «Ты обижен на меня?» Нет, Вероника. Спокойно, говорит он. Все в порядке, но завтра мы уезжаем. К куда? В Германию. Спокойно, говорит он. Там ты спокойно родишь, и я не буду переживать, что с тобой что-нибудь случится. Мы пробудем там до самих родов, посмотрим страну, а после вернемся. Это из-за Демьяна? Интересуюсь я. Нет. Матвей мотает головой. Вовсе нет. Я просто хочу, чтобы наши дети родились в безопасности, а ты не переживала по пустякам. А как же твоя работа? Глупо спрашиваю, я чувствую, что мы разговариваем не о том, совсем не о том. Как-нибудь проживет без меня. Спокойной ночи. Матвей открывает дверь соседней комнаты и скрывается за ней. Вначале я думаю наплевать на все и пойти следом за ним. Сказать, что не усну без его крепких рук, но потом отметаю эту мысль. У нас будет отличная возможность сделать это в Германии, а пока он точно захочет побыть один.